«Из Крыму и из Нагаю». А из Крыму ли, братцы, из Нагаю, И стояли орды бесурманские, А ехали два братца родимые, Под большим так братом конь уставает, А меньший за большего умирает. А Айгой еси, мой братец родимой, А я тебе, братец, посверстняя, А пеша ту дороженьку повыду». Когда было добру молодцу время, народ господа его почитали, а стало доброму молодцу безвременье, никто де молодца не почитает, а сам все молодец размышляет. Сокол ли то на сём свете не птица, на его-то безвременница бывает? Он пеш да по чисту полю гуляет. худая та птичка куличонко и та над соколом насмеялась. Наперед-то его залетела.